Мария Да Тонио Я пошел вынести мусор вернусь утром ложись спать без меня. Как, Антонио? Неужели, чтобы дойти до мусорного бака во дворе и вернуться, нужно столько времени? Ведь сейчас только 8 вечера. О, Мария, ты не знаешь, что творится в это время суток на улице. Там столько негодяев. Они могут напасть на меня избить а если им повезет, то и убить. Боже мой, Антонио, я никогда не думала, что это так опасно. Возьми с собой что-нибудь тяжелое. Конечно, Мария. Я уже взял бутылку шампанского. Да? А может быть, лучше взять вон тот большой молоток? Ну что ты, Мария. Кто же ходит по улице с большим молотком, меня арестуют. Ты прав. А тогда зачем эта коробка конфет, Антонио? конспирацию чтобы никто не подумал что шампанское мне нужно только для того чтобы отбиваться от разных негодяев ну хорошо хорошо а свой лучший костюм ты надел ну. а я понимаю смешно идти с шампанскими конфетами в пижаме какая ты у меня догадливая мария ну все и я пошел антонио антонио погоди ты забыл взять мусор ничего мария я приду утром и выброшу yes, му и верно глупйте yes, в таком нет. виде выбрасывать мусор до завтра антонио и yes. спокойной ночи мария и приготовь мне к завтраку стакан свежевыжатого кактусового сока хорошо антонио вот о дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях продолжение